Найдите и покарайте. Отрыли от атамана меченое оружие, стали рассматривать. И впрямь один клинок почернел. Не сдержал ухмылку чиглок. Ну ка глянем чей? Какой знак на рукояти? Посмотрел на черный нож Панкрат рябок и охнул от неожиданности. Глаза выпучились, губы затряслись. Как же так, братцы? Наконец вымолвил он. Моё клеймо, сабелько, да месяц острый. Видим, что твоём. Всё так же со злой ухмылкой ответил чеглок. Поведай теперь нам грешным, как ты на чужих дорогах ночной охотой забавлялся, как неправый суд над товарищами вершил и добро их умыкал. А может С изысканным приказом скумовался. Маровое оцепеневшее каччёс молча подступились к крепку, а тот рванул на себя рубаху, левой рукой сжал в кулаке натянутый серебряный крест, а правою хватил нож. Выбирайте, протоны, чему веры больше моим словам под крестом сказаным или чёрному клинку. Не решались ту году мы отцепить очост, торопях товарища погубить. Зато че глог бально прытким на язык оказался. Ты крестом мне прикрывайся, Иуда, завопил он. Всё равно от кары не уйдёшь. Вали правду, где добро товарищей убиённых попрятал. Держи ответ, как велит наш обычай. Поддержал чаглока моровой оцепень, а Васька чес, снова промолчал. Достал из закушака персидский кинжал и принялся им поигрывать и за руки в руку перебрасывать. Понял Панкрат ребок, нет и не будет ему веры. Сплюнул он зло и ответил сквозь зубы: "Зря изгаляешься, чаглок поскуда". На том свете я с тобой поквитаюсь. А на вашей душе оцепень очёрс, вечное смятение ляжет. И днём и ночью помнить будете, как облыжно меня обвинили. Прощайте. И будет наше воровское солнышко месяц острый резать ваши души. Сказал Панкрат рябок. Да и всадил себе в сердце нож по самую рукоятку. Охнул от боли, но в несколько мгновений устоял на ногах. Успел даже прохрипеть осыпню и о часоу. Найдите и покарайте перевертня. С этими словами и рух